Глава двадцать «Ты все осмотрел?» спросил я. «Тщательно осмотрел?» «Все», — ответил Енох. «А вокруг того места летал?» «Летал». «А в сарае?» «И в сарае». Я задумался, но ненадолго. «Слушай, там рядом нужник должен быть. Может, он туда пошел?» «Нет его там», — мрачно буркнул Енох. «Я смотрел». «Да, час от часу не легче», — пробормотал я. «А почему ты тут сидишь?» С подозрением, глядя на меня, спросил Енох. «Отдыхаю!» прорикнул я. «Так здесь неудобно же!» Начал был Енох, но потом сообразил, что я ехидничаю, и, надувшись, буркнул. «Вечно тебя заносят какие-то странные места, Генка. Умеешь ты в передряги попадать!» Ха, «Иначе бы я никогда не познакомился с тобой!» Повировал я и хмуро добавил. «Это все хорошо, только как мне теперь выбраться отсюда?» «Даже не представляю!» Также угрюмо сказал Енох. — Моня исчез. Людей в деревне нету. Да если бы были, то я никак им не сообщу, что ты здесь. Они же меня не увидят. Да еще и твой враг, который тебя сюда сунул, где-то рядом ходит. Я тоже не знал, что и делать. Ситуация была абсолютно патовая. Выхода, казалось, не было совсем. Повисло молчание. — А Знаешь, Енох, — задумчиво сказал я, — здесь наверху какие-то звуки были. Ты никого не видел? «Может, призраков?» «Нет, не видел и не слышал». «А какие именно?» Заинтересовался призрачный скелетон. «Музыка была. Патефон играл». Начал перечислять я. «Шум такой, словно вечеринка здесь проходит. Шаги, будто пары танцуют». «Странно». Задаченно помощился Еноха вдруг спросил. «А что за музыка?» «В каком смысле? Музыка как музыка?» Рассердился я. «Танцевальная?» «Я понимаю». — ответил Енох и опять прицепился ко мне. — Ты мелодию постарайся вспомнить. Что это было? Кадриль, казачок, присядка, барыня? — Да какая барыня? — возмутился я. — Танцевальная, красивая такая. — Вспоминай, вспоминай, — поторопил меня Енох. — Может, комаринская или хоровод? — Не смешно. Огрызнулся я, а сам задумался. Мелодия той музыки крутилась в голове, а припомнить точно я ее не мог. — Вспомни мотив, — советовал Енох. Попробуй напеть мелодию. Сейчас задумался я от попыток припомнить, разболелась голова и задергался левый глаз. Что-то похожее на фокстрод. Удивился Енох. А ведь точно. Обрадованно кивнул я. Как-то я сразу не понял. Но этого не может быть. Воскликнул Енох. Как это не может? Узмутился я. Я лично это слышал.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 То, что буквально минуту назад казалось таким естественным, сейчас выглядело словно театр абсурда. «Как мне выбраться отсюда?» Вернулся к насущной теме я. «Я полечу тогда снова искать Моню», — предложил Енох. «Просто других вариантов не вижу». «Давай», — кивнул я и добавил. «Только ты периодически возвращайся, а то мне не по себе». «И воздух скоро закончится», — брякнул Енох, и я вздрогнул потому что я скоро задохнусь в этом земляном мешке, я сейчас старался не думать. Енох улетел, а я от нечего делать уснул. Ну что, лежать бояться было непродуктивно. В и в доме, где квартировала наша гит-бригада, поспать мне в последнее время вообще не давали. Так что я воспользовался ситуацией неплохо, так задрых. Разбудил меня опять Енох. «Генка, Генка!» Снова прицепился он ко мне. «Чего?» – зевнул я. «Такой хороший сон снился». «Надеюсь, ты не для того меня разбудил, чтобы сообщить, что Мони нигде нету?» «Мони нигде нет», – расстроенно кинул Енох. «Но разбудил я тебя не потому. Тут по избе та крестьянка ходит с топором». «Чего?» – у меня чуть глаза на лоб не полезли. «Ну, та, которая песню пела», – уточнил Енох, и у меня аж отлегло. «И что она тут делает?» – удивился я. «Когда я к тебе летел, она полку со стены обухом топора сбивала». А, улыбнулся я. Старые добрые занятия всех времен и народов. Что за занятия? Не понял янух. «Мародерство называется. В голове у меня шумело. Ты бы покричал ей, что ли? Сказал янух. Может услышит и выпустит тебя. И то дело. Кивнул я и принялся звать на помощь. Так как реакции от крестьянки не было, я принялся стучать. Уже буквально через каких-то пару минут послышался скрип сдвигаемого сундука. И крышка люка приоткрылась. «Кто здесь?» Послышался дрожащий женский голос. «Выпустите меня, пожалуйста!» Со всей вежливостью сказал я. «Я упал в подпол, а кто-то сверху сундук подвинул». «Ты кто?» Боязливо спросила она. «Мы с вами недавно во дворе встречались», напомнил я. «Вы не еще там снимали, резные». «Комсомолец, что ли?» ухнула женщина. «Погоди, я сейчас». Послышался скрип. Очевидно, она двигала сундук дальше. Затем крышка люка полностью открылась, и женщина сказала. «Вылезай!» «Ой, спасибочки!» Поблагодарил я и принялся выбираться наружу. мать божья!» Сплеснула руками крестьянка, когда я выбрался наружу полностью. «Кто ж тебя так?» Я машинально схватился за голову, вся задняя часть была в запекшейся крови. «Сам бы хотел знать», — пробормотал я, скривившись. «Кто-то по голове огрел и скинул меня туда. «А я-то думаю, а ты помогать не спешишь?» — молвила женщина. «Ждала, ждала, да и сюда пошла. Я товарища своего искал», — пояснил я. «Думал, что вдвоем мы быстрее справимся. А на том ни товарища не нашел, и сам в эту яму попал». «Да уж, дела творятся какие тут», — Всплеснула руками женщина. «Кстати», — сказал я, — «вы музыку, случайно, здесь не слышали?» «Какую музыку?» — с подозрением уставилась женщина на меня. «Фокстрот». Ляпнул я, а енок который слабо мерсал неподалеку, стараясь не отсвечивать, сердито сплюнул, явно намекаю на мою глупость. Но женщина меня не поняла. «Что за фокстрот?» — удивилась она. «Не знаю такое. Музыка такая». Пояснил я. Нету у туточки никакой музыки». Удивленно протянула крестьянка. «Ты, милок, видать, сильно по голове ушиб получил. Вот тебе и мерещится всякое. Но ты не переживай. Так иногда бывает». «У нас на пятихатке Трифона, сына Мельника, хлопцы отлупили, чтоб за чужими девками не бегал, и по голове попали. Так он потом долго звон в ушах после этого слышал, пока совсем не оглох. Может, и у тебя так же?» Тьфу, баба дура!» Зло выругался ног, впрочем, не подлетая близко. «Не знаю». Не стал отпираться я. «Милок, не пособишь полочку снять?» Ласковым голосом спросила женщина. «А то высоко, да и прибит крепко». А в хозяйстве нынче все сгодится. Я ее на кухне у себя приспособлю под горшки. Хорошая полочка будет. Сейчас. Вздохнул я, голова после удара и сидения в замкнутом пространстве кружилась. В ушах звенело, но не помочь своей спасительнице было нельзя. Я принялся отдирать полочку от стены. А в деревне ваших людей много? спросил я, чтобы поддержать разговор. Я, кстати, вашего деда Христофора знаю. Какого деда Христофора? Удивленно спросила крестьянка. «Нет у нас никакого Христофора. И никогда не было». «Как нету?» «От неожиданности я чуть тебе по пальцам обухом топора не влепил». «Осторожнее», — заметила мою оплошность женщина и пояснила. «Я на пятихатке, почитай всю жизнь, живу. Мои родители переселились сюда из Хохотуя, когда мне три годика было. С тех пор там живу, всех знаю. Нету там никакого деда Христофора». «Врет баба», — констатировал Енох. Христофор тебе трупы в хлябов отвозить помогал. Да я и сам знал, что он помогал. Я лично видел Христофора, ездил на его телеге и беседовал с ним. Но женщина сказала, что в пятихатке его никогда не было. У меня галлюцинации, или она мне нагло врет. Вот только зачем? Я отложил данный вопрос и сказал: Пойду, найду-таки, Виктора, с ними вам те ставни. Ой, спасибочки тебе! обрадовалась женщина и торопливо добавила еще на соседнем дворе, на среднем окне тоже ставни снимите». «Зачем?» «Пригодятся», — кончил ответила крестьянка. «Я женщина одинокая, вдовица. Мне каждая дощечка в хозяйстве надобна». Пообещав снятие все ставни, я вышел из избы во двор. Пока я куковал в подполе, погода кардинально изменилась. Вместо ласкового солнышка и овечьих облачков на небе сейчас все заволокло серой хмарью. Вот-вот пойдет дождь». «Дождь будет». Сказал я, глядя на небо, и поднял воротник. «А Моня в кургузом пиджачке?» посетовал Енох. «Совсем простудится». «Если он еще живой», добавил уточнение я. «Должен быть живой», заволновался Енох. «Это же Моня, он неубиваемый». Тем временем мы дошли до того места, где я в последний раз видел спящего Моню. Сейчас здесь, конечно же, никого не было. «Что делать будем?» Диловита спросил Енох и сразу предупреждающе добавил. «Я вокруг летал, смотрел три раза подряд. И в нужник смотрел. И даже в собачью будку. Моня словно сквозь землю провалился». «Точно!» — скинулся я. «Сквозь землю провалился. Точно, как я только что. Енох, я думаю, нужно искать такой же подпол. Он может быть сверху придавлен сундуком или лавкой». «И то правда», — замерцал призрак скелета и сказал. «Я в соседней избе как раз такой же примерно сундук видел. Надо там поискать». «Енох, а ты можешь сквозь сундук пролететь, чтобы не двигать его туда-сюда?» «Могу только до пола, люк глянуть. А дальше не могу, землица не пускает». Вздохнул Енох. «И этого достаточно», — обрадовался я. «Выполняй!» Енох исчез, а я потихоньку направился к той избе. «Нету!» — трависто буркнул появившийся Енох. «Но я еще в одной избе сундук видел». «Давай туда!» — кивнул я. «Обойдем все дома, может и получится его найти!» Енох полетел вперед, я же ускорил шаг, но все равно от призрака отставал довольно сильно. Пока я дошел до того дома, Енох появился опять. На сей раз вид у него был взъерошенный, я бы даже сказал придурковатый. «Генка!» – заверещал Енох. «Он там, в подполе, я его чую, он мне постучал даже». «Сейчас выпустим», – обрадовался я, но тут же уточнил. «А там еще кто-то есть в доме?» «Да никого нету», – неуверенно сказал Енох и добавил. «Ну так проверь!» – ряпкнул я, и енох испарился. Эта изба не сильно отличалась от предыдущей. Разве что здесь пахло вареной свеклой и зверобоем. Такое впечатление, что все крестьяне, хохотуя, жили как под копирку. Я подошел к сундуку и первонаперво сказал, «Моня, ты меня слышишь? Постучи!» Из-под пола послышался глухой звук. «Там он, там!» – рядом крутился возбужденный енох. «Стоишь на стреме!» – велел я. Чтоб меня опять кто-то по голове не огрел, а я буду вытаскивать Моню». Енох кивнул, закружил вокруг сундука, а я же попытался его сдвинуть. Этот сундук, в отличие от предыдущего, поддавался с трудом, но все равно потихоньку поддавался. Я пыхтел, кряхтел, хекал, тяжело напрягался, но так и сдвинул проклятый сундук в сторону. «Моня, выходи!» – велел я и откинул крышку. «Генка, в сторону!» – скричал Енох, и я на автомате отпрянул в сторону. Это меня и спасло. Моня, который кинулся на меня, пролетел мимо и рухнул на пол. «Моня, что с тобой?» – спросил я, не решаясь, однако подойти ближе. «Ты на фон его погляди», – шикнул Енох, тоже находясь в отдалении. Я присмотрелся, и правда, Моня Зубатов был весь покрыт словно мутной плесенью. «Какая-то хрень», – воскликнул Енох, а Моня поднял голову и посмотрел на меня мутным, ничего не выражающим взглядом. Зрачки его сузились и стали размерами с маковые зернышко, отчего глаза казались белыми. Моня что-то поработило», – заверещал енох. «Генка, не подходи к нему близко. Вдруг оно на тебя перекинется. И Моня может броситься. Будь осторожен». «Не верещи», – отрывисто крикнул я. «Он же тебя прекрасно слышит». «Что нам теперь делать?» – как-то совсем по бабье взвыл енох. «Что они сделали с Моней? И как его теперь обратно вернуть?» «В сказке царевич должен был поцеловать Белоснежку». Многозначительно сказал я и посмотрел на Еноха. «Не буду я его целовать», — сплюнул Енох. «Я противник всех видов мужеложства и прочих извращений». «Но тогда он останется заколдованным», — хохотнул я. «Это у тебя из-за нервов истерика начинается», глубоко высленно констатировал Еноха и посоветовал. «Пырни его ножом Сафронии, посмотрим, что получится». «Не надо меня ножом». Хрипло и медленно проговорил друг Моня. Голос его звучал, как зажеванная пластинка под водой. «Нет, мне такой Моня не нравится». На всякий случай отлетел подальше Енох. Ну вот «Надо было его из-под пола доставать, если он теперь такой вот подозрительный. Еще бросится и покусает». Я же задумался. Моне нужно было освободить от этого странного налета. Если присмотреться, он был похож на паутину. Точнее, создавалось впечатление, что Моня укутан в тонкую органзу. Тем временем Моня, урча, начал подниматься. Движения его при этом были неестественно медленные и дерганы. «Генка!» – тревожным шепотом отозвался ног. «Зря мы его из подпола достали. Ты смотри, он сейчас на тебя бросится». Действительно, Моня приготовился к прыжку. И тогда я сделал единственное правильное действие. Поцарапал Моню ножом Сафрония. Не пырнул, а лишь немножко поцарапал. Моня мгновенно заверещал, задергался, повалился на пол. Его начало выгибать в конвульсиях, словно при эпилептическом припадке. Была бы кукла, можно было перенести его туда, а зубатого жахнуть ножом. Миролюбиво заметил Енох, наблюдая за корчами и судорогами Мони. А то жалко смотреть, как он мучится. Тебя бы так пырнули! прохрипел Моня, продолжая трястись. О, наш Моня вернулся! А продался Енох и нараучительно сказал: Помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивом огонь и червь! Примечание. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 7, страницы 18 19. Сам ты червь! возмутился Моня, которая уже не так выгибала, как раньше, только руки все еще тряслись, до да глаза косили в разные стороны. Это Святое Писание, толочь! возмутился Енох. Ты выдергиваешь любые цитаты и лепишь их ни к силу, ни к городу, сказал Моня. Не богохульство, нечестивец, важно заявил Енох. И тут же, не удерживаясь, добавил. «Нужно было тебя святой водичкой побрызгать». «Генка, скажи ему!» Взвился Моня. «Тихо!» – велел я. «Не забываем, что здесь находятся враги, которые пытались меня и Моню похоронить заживо». Моня вздрогнул. «Моня!» – сказал я. «Ты не видел, кто тебя в подпол бросил?» «Почему не видел? Все я видел. Там трое мужиков в черных халатах. Я сперва подумал, что баба это, только потом рассмотрел, что мужики». «На Востоке все мужики ходят в халатах», — кинул комментарий Енох и отвернулся. «Ты кто на Востоке?» — качал головой Моня. «А это хохотуй». «Я предлагаю поступить кардинально», — сказал я. «Сейчас идем, заберем ту женщину, которая меня вытащила». «И что?» — просил Енох. «Сам сейчас все увидишь», — уклончиво сказал я, не вдаваясь в подробности. «Если тут творится какая-то чертовщина, то нечего рассказывать им о своих планах». «Мы так и поступили». Я помог Моне встать на ноги и поддержал его, пока он сделал первые шаги. Как только походка его стала более твердой, я пошел на поиски крестьянки. Моня плялся следом, вяло переругиваясь с енохом. Крестьянка нашлась на улице, где деловито грузила на телегу, в которую была запряжена каура и лошадка, всякий деревянный скарб. Среди хлама я разглядела новые горшки, отрезы ткани и еще кучу всего. Ну что ж, неплохо тетка сходила прибарахлиться. «Ты ставни обещал», — обличающе сказала женщина. «Пришлось нам с мони сходить оторвать ей ставни». Затем я привел с на ближайший ближайшей рощицы лошадей, на которых мы сюда приехали. «Ну что, поедем?» — спросила крестьянка, взгромодившись на телегу. «Сейчас, минутку», — ответил я ей. Затем взял клок соломы и поджег его. Получившийся импровизированный факел я забросил на ближайшую, покрытую дранкой кровлю. Когда мы отъехали недалеко, весь хохотуй уже вовсю пылал.